Глава восьмая. "Это ещё кто?" подумал я раздражённо и раздразил салаем. Боб поймал меня раньше, чем я налетел на лысова мальчика-мужинку, появившегося из лифта. По форме парень напоминал квадрат. "Тише ты, малявка", загрохотал незнакомец гулким голосом. «Почему низкорослым природа дает такой громкий пронзительный голос?» «У меня еще и много острых зубов». «Уверен, окружающие то же самое думают и на твой счет, Тони», — усмехнулся Боб. Квадрат показал моему хозяину средний палец, а затем положил на кухонный стол большую плоскую коробку. Запах рассказал мне о ее содержимом. Пицца с колбасой и двумя видами сыра. Сыра! Я прикинул свои шансы, кротко глянул на Боба, затрепетал ресницами и ушами. И тебе достанется шалопай. Ну куда ж без тебя? Я довольно вздохнул. Только... Веди себя хорошо, добавил Боб. Подойди и поздоровайся с моим другом Тони. Ну, почему бы и нет? Раз Бобу нравился этот квадратный, значит, он не мог быть совсем плохим. Я осторожно приблизился к Тони. Он распространял вокруг себя такой сильный запах, словно купался в одеколоне. А когда он улыбался, на щеке появлялась здоровенная яма. Тони присел на корточки, его коленки хрустнули. Ну, годило. Что скажешь? Может, прекратим ругаться и станем друзьями? Кет чуть отступил назад, размышляя над этим предложением. Мне не нравится, когда меня к чему-то принуждают. Майлс, дай ему ему другу шанс. Тони отличный парень, что бы ни говорили о нём покинутые дамы. А ещё я умный и предусмотрительный, я принёс тебе подарок. Я заинтересовался. Тони, что-то выстало из кармана. Мой чуткий нос уловил милый сердцу аромат и принёс ему свиное ухо. Ага. Мой пёс сходил по этому лакомству с ума. В общем, от пса тони я не слишком отличался. Я засеменил на своих коротких лапах, гостью и принялся поскуливать, и пусть я выглядел глупо. «Ну, кому какое дело, когда вот-вот получишь свиное ухо?» «Похоже, Майлсу твой подарок пришелся по душе. Ну-ка, малыш, покажи моему другу пару трюков сидеть!» Я сел, хотя вовсе не для квадратного, а для своего хозяина. Какая разница, что думал гость? «Свиное ухо полетело мне в пасть». вцепившись в него зубами, я бросился искать место, чтобы припрятать лакомство на потом. Кровать подходила лучше всего. Я скользнул под неё. Пол оказался таким пыльным, что я удовлетворённо чихнул. Ну ясно, что никто не найдёт мою заначку в столь труднодоступном месте. Спрятав свиное ухо в уголке у стены, я вернулся к ребятам, сидевшим на диване. Они жизнерадостно уплетали пиццу, причем с такой скоростью, что я забеспокоился. Они запросто могли обо мне забыть. Парни обсуждали что-то непонятное. — Ну, и сколько берешь? — спросил Боб. — Около двухсот. — Ничего себе! Ты хорошо раскачался за последние месяцы. Я глянул на одного, на другого. Миня не замечали. Кстати, на днях в качалке я видел твою старую знакомую, заметил Тони. Кого это? Похотливую Линду. Оба расхохотались. Слышала, она недавно родила. Как сейчас выглядит? Я снова глянул на одного, на другого. Парни Перетворялись или действительно позабыли о моих нуждах? Ее здорово разнесло. Набери она еще немного, и вполне могла бы участвовать в женском сумо. В легком весе, конечно. Боже! А ведь у нее было отличное тело. О, да! Они чокнулись бутылками с пивом и довольно рыгнули. Чего я до сих пор не понимаю, как это... После брака ты мог снова решиться на постоянные отношения с женщиной. Нью-Йорк кишит хорошенькими кисками. Неужели тебе не хочется снова броситься в омут с головой? Лично я был готов броситься с головой в омут пиццы, которая становилась всё меньше и меньше. Да разве в этом деле можно испробовать что-то новое? Пройденный этап, приятель, ответил Боб. Не забудь. Первый раз меня захамутали почти в 30, когда я уж прилично нагулялся. К тому же, у меня самая лучшая девушка Нью-Йорка. Ради чего мне размениваться на других? Всё верно, но отношения выпивают из мужчин все соки. Это слишком трудная работа. Не уж-то. А тебе почём знать, дружище? Тебе 44, а ты больше двух дней ни с одной девицей не провёл. Я предпочитаю ориентироваться на чужой опыт, чем набивать собственные шишки. Уж лучше завести собаку. То не улыбнулся мне. Её можно любить, о ней можно заботиться, и ей можно доверять свои мысли, и в ответ тебя не пилят и не требуют невозможного. Собака не потащит тебя в Тиффани, просто поглядеть на кольца. И не обидится, если ты не принесёшь цветы на трёхмесячную годовщину отношений. Зато собака всё уделает, если не выведешь его время гулять. И со скуки сгрызёт твои любимые ботинки. Мелочи. Слушай, ты же так здорово иметь собаку. Мне нравится Кончай скулить и купи себе щенка. Очень умно. С моим образом жизни только брать на себя ответственность за живое существо. Но мне бы очень хотелось иметь золотистого ретривера. М -м, такого, как мой Хоган. Хоган? А почему твоего пса звали Хоган? Один из лучших гольфистов двадцатого века. Кстати, о гольфе. Слушал недавно... свежую шутку. Знаешь, что такое удар Ракфеллера? Боб пожал плечами и выжидающе уставился на Тони. Это такой удар, при котором надо попасть точно в лунку, а затем умереть от сердечного приступа. Оба приятеля засмеялись. До уродская шутка, одобрительно сказал Боб. Как раз для парней, у которых кризис среднего возраста. Ха. Не такие уж мы и старые. Мы пока в оба имеем, доверительно сказал Бобу Тони, и в форме. Кстати, о форме. Вот вот начнётся матч. Да-да-да, я забыла время, включай телик. Мы же сделали ставки. И оба развалились на диване, почёсывая набитые животы. Вот ты гоисты. Боб Похлопал по кожаной обивке, приглашая меня устроиться рядом. Уже, сообразив, что пицца сожрана окончательно и бесповоротно, я поставил лапы на диван, веляя хвостом. И надеясь, что хозяин угостит меня последним куском, который он держал в руке. Мой хвост задел коробку из-под пиццы, стоявшую на журнальном столе. Она упала на пол, и я влез в неё задними лапами выяснила, что к её дну прилипло немного сыра, который немедленно оказался на подушечках моих лап. Я был готов облизать собственные лапы, то они грубо выдернули из-под меня коробку. Я рявкнул на него: "А ну убери руки!" Эй, да что ж ты нервный, приятель? Майлс, Хочет, чтобы Тони забрал назад свиное ухо, которое он тебе принёс. Испугавшись этой угрозы, я не стал ждать, пока квадратный приятель хозяина отнимет у меня подарок. Я бросился под кровать и залёг там, высунув морду. Тем самым я давал понять, что готов охранять своё богатство. Затем, решив, что безопаснее будет всё-таки съесть ухо, я достал его из пыли. И принялся торопливо жевать. Что ты творишь, урод, завопил Боб с дивана. Я настороженно поднял уши и стал жевать ещё быстрее. Нет, идиот, ну что ты делаешь? Я испуганно покосился на Боба и вздохнул с облегчением. Хозяин лаял не на меня. Он общался с телевизором. Да-да-да! Равкнул Тони. Отличный бросок. Я уже чувствую шуршание денег в кармане. Не так быстро, Тони. Хэ. Мяч снова у Конера. Беги, беги, беги к кровапийце. Ну же. Молодец, молодец. Кто теперь посмеет сказать, что белые плохо прыгают? Я вылез из-под кровати и заинтересованно слушал. Вуп и Тони. перегавкивались, словно две сварливые собаки. Они орали, вопили, топали ногами и махали кулаками. Если бы у них были хвосты, то и те бы пошли, наверное, в ход. Несмотря на все эти вопли, Боб проиграл спор. Как потом выяснилось, это была лишь капля в море ожидавших нас Мне приятности.